У нас ведь, как говорят, попал в больницу или, скажем, в армию, и ты уже не человек. Какие глупости! В больнице, где поправлял здоровье известный петербургский коллекционер Владимир Матвеевич Велиянкин, как раз с ним можно было ощутить себя человеком, а не букашкой. Чистота и гармония, приборы дистанционной диагностики, одноразовые шприцы, сестры тактично улыбаются. Санитары придерживаются цензурного лексикона, а доктора задумчивые и ученые. Среди всего этого великолепия Владимир Матвеевич быстро шел на поправку, вкусно ел, много спал, а чтобы не скучать, ибо от скуки начинают отдавливать лишние мысли, сражался с персональным компьютером в тетрис. Так проходили дни, но по ночам не было ни процедур, ни компьютера. Ни иных отвлекающих моментов и устроенный мои гидовцами кошмар не отвратимо оживал. Пока что дубинин с Пиновской щадили его подорванное здоровье, и будучи людьми деликатными к теме золотого дуката, не возвращались, но они знали или догадывались, что было, в общем-то, не лучше, и рано или поздно говорить с ними придётся. Тема золотого дуката, история ограбления Веленкина вором в законе французом и мало приятные для потерпевшего факты, сплывшие при расследовании, изложены в романе те же искунс. Это вот, господин Веленкин просыпался в поту и стонал: "Господи, да когда же это кончится? Не кончалось. Наверное, Бог не слышал его." или наоборот слышал очень даже хорошо. Во сне он видел себя совсем молодым, подающим надежды искусство ведом. Затем появилась Харя, полковник Акузмеченко, двойной подбородок, пронизывающие глаза, взгляд Хива был красноречивее слов. Кто не с нами, тот против. Товарищ, вы против? Лица, морды, рожи Харя и Рыла. Листы бумаги с убористыми строчками, надписи хлеб на автозаках, блеск найденных при обысках бриллиантов, глаза людей, меняющие бриллианты на хлеб, тихий голос старого друга Володя: "За что? За что, Господи?" После обеденной сон оказался едва ли не хуже ночного. Владимир Матвеевич даже прослезился от жалости к самому себе, старому слабом, с больным, надёрванным сердцем. Надумав утешить хотя бы гастрономически, Виленкин открыл холодильник, и только собрался было съесть что-нибудь вкусное, как дверь распахнулась, и в палату пожаловал посетитель. "Добрый день! Почтеннейший Владимир Матвеевич, как? Здоровечко, драгоценный!" На пороге стоял Осанныйстый россиянин в дорогом строгом костюме, породистое лицо, украшенное явным сходством с академиком Лихачёвым, добрые улыбка, дышит ще благородством манеры, понимающие глаза. Только вот господину Веленкину эти глаза показались страшнее полковничьих, тех из сна. Он охнул и без сил опустился на стул. Что Что вам еще от меня? Это был он, негодяй и мерзавец, холоднокровнейшим образом уперевший золотой дукат, тот самый дукат. Все порядочные люди и искусство желают вам скорейшего выздоровления. Склонив убилинную сидяную голову, визитер вытащил объемистый пакет. элегантным жестом убрал его в тумбочку. Витамины, а то не комельфо получается. Вы ведь с вами люди искусства, дражайший Владимир Матвеевич. Насepa Комельфо, как следует, французский